Груз трамбробота опускался на парашютах. Отовсюду мчались другие автомобили, беспорядочно меняя курс по мере того, как их водители пытались угадать, где опустится белая точка. Где-нибудь возле госпиталя, конечно. Трамбробот нацеливался на тот или иной из кораблей, а госпиталь, словно некое животное, словно опухоль из архитектурного коралла, разросся между двух бывших Космолетов. Но сегодня был сильный ветер. Иисус Пьетро нахмурился. Парашют сдует за край обрыва. Он приземлится не на плато Альфа, где стоят дома команды и где не терпят колонистов, а в колонистских землях за его пределами. Так и вышло. Машины устремились следом точно гусиная стая, перевалив через 400 футовый обрыв, отделяющий плато Альфа от плато Бета, на котором леса фруктовых деревьев чередовались с полями зерна, овощами и лугами, где пасся скот. На Бета домов не было, потому что команде не нравилось присутствие колонистов так близко. Но колонисты там работали, а частенько и отдыхали. Иисус Петра поднял трубку телефона. — Приказ, — сказал он. Груз «Трамробота-143» опускается на Бету, сектор 22 или около него. Отправьте туда четыре бригады. Ни при каких обстоятельствах не мешайте автомобилям, ни членам команды, но арестуйте любого колониста, которого обнаружите на расстоянии полумили от груза. Просто задержите их для допроса. И поторапливайтесь. Груз проплыл над полуакром цитрусовых деревьев и опустился на дальней опушке. Роща состояла из лимонных и апельсиновых деревьев. В составе груза одного из последних тромброботов прибыли наряду с другими чудесами земной биоинженерии генетически измененные семена, давшие начало этой роще. На этих деревьях совершенно не приживались паразиты. Они могли бы расти где угодно. Они уживались с другими цитрусовыми, претерпевшими сходную обработку. Их плоды оставались в наивысшей степени зрелости 10 месяцев в году, а когда они роняли плоды, чтобы посеять семена, это происходило через неравные промежутки времени. Так что на пяти деревьях из шести всякий раз были спелые плоды. В беспощадном стремлении к солнечному свету деревья переплетали листья и ветки в непрозрачный полог, Так что находиться в роще было все равно, что в девственном лесу. Там росли грибы, признанные с земли неизмененными. Полли собрала уже пару дюжин. Если бы кто-то спросил, то она пришла в тетрасовый лес за грибами. К тому времени, как явился бы гипотетический спрашивающий, она успела бы спрятать свою камеру. Если учесть, что сезон ухода за растениями уже месяц, как кончился, на плато Бета находилось на удивление много колонистов. Сотни мужчин и женщин отправились туда на пикники и экскурсии, в леса, на равнины, лазая, упражнения ради по обрывам. Бдительный офицер исполнения нашел бы их распределение по плато невероятно равномерным. Слишком во многих можно было признать «сынов земли». Но груз робота выбрал для приземления участок полли. Она находилась недалеко от опушки, когда услыхала тяжелый удар о землю. Быстро, но спокойно она двинулась в этом направлении. При ее смуглой загорелой коже и темных волосах она была почти неразличима в лесном полумраке. Медленно прокралась она между двух древесных стволов, спряталась за третьим и присмотрелась. Впереди на траве лежал большой цилиндрический предмет. Стропы пяти парашютов колыхались на ветру. «Так вот как он выглядит», — подумала она. «Он кажется таким маленьким, хотя прибыл из такой дали. Но это должно быть всего лишь крошечная часть целого трамбробота». Основная часть, должно быть, уже летит обратно. Но важен только груз. Содержимое груза Трамбробота никогда не бывало банальным. Уже шесть месяцев, с тех пор, как было получено лазерное сообщение, сыны Земли строили планы захвата капсулы Трамбробота номер 143. В худшем случае они могли потребовать у команды за него выкуп. В лучшем случае, это могло оказаться нечто, что, чем можно драться. Поле едва не вышло из лесу раньше, чем увидела машины. По меньшей мере 30 машин опускалось вокруг груза. Она осталась в укрытии. Собственные солдаты не узнали бы Иисуса Петра, но они поняли бы его. Все, кроме двух или трех из окружавших его мужчин и женщин, были чистокровными членами команды. Шоферы, включая его собственного, благоразумно остались в машинах. Иисус Пьетро Кастро был подобострастен, почтителен и очень старался не подтолкнуть под локоть, не наступить на ногу или не оказаться хотя бы у кого-нибудь на дороге. В результате поле зрения его оказалось закрыто, когда Миллард Парлетт, потомок по прямой линии первого капитана Планка, открыл капсулу и заглянул в нее. Он увидел, что Патриарх поднял что-то к свету, чтобы получше рассмотреть. То был прямоугольный предмет с закругленными краями, упакованный в эластичный материал, теперь уже разорванный. Нижняя половина предмета была металлическая, Верхушка состояла из отдаленного потомка стекла, твердого, как легированная сталь, и прозрачней окна. И в этой верхней половине плавало что-то бесформенное. Иисус Пьетро почувствовал, как рот у него открывается. Он присмотрелся, сощурив глаза. Зрачки его увеличились. «Да, он знал, что это такое». Это и было обещанное в Мазерном сообщении, пришедшем шесть месяцев назад. Великий дар и великая опасность. «Это должно стать самым тщательным, охраняемым нашим секретом», — сказал Миллард, парлет голосом, напоминающим дверной скрип. «Ни одно слово об этом никогда не должно просочиться. Если колонисты это увидят, они раздуют дело сверх всякой меры». Надо сказать Кастра. Кастра. Где во имя пыльных демонов Кастра? Я здесь, Сэр. Поли вложила камеру обратно в футляр и начала пробираться поглубже в лес. Она кое-что отсняла и сделала два телескопических снимка предметов в прозрачном футляре. Сама она не разглядела его как следует, но на пленке будут видны все детали. Она забралась на дерево, повесив камеру на шею. Листья и ветки отталкивали ее, однако она пробивалась все глубже и глубже под защиту лиственного покрова. Когда она остановилась, едва ли хоть на одном квадратном дюйме ее тело не ощущалось ласкового давления. Было темно, как в пещерах Плутона. Через несколько минут здесь будет кишеть полиция. Они ожидают только ухода членов команды, чтобы сосредоточиться в этом районе. Поле мало было стать невидимкой. Еще нужно было достаточно много листьев, чтобы они преградили путь инфракрасному излучению ее тела. Она вряд ли могла себя винить за то, что упустила капсулу. Сыны Земли не в силах были расшифровать мазерное сообщение, но команда могла это сделать. Они знали ценность капсулы, но знала ее и Полли. Теперь, когда 18 тысяч колонистов в горы Посмотри-ка узнают, что было в этой капсуле... Настала ночь. Полиция исполнения собрала всех колонистов, которых смогла найти. Ни один из них не видел капсулы после ее приземления, и после допроса всех отпустили. Теперь полицейские рассыпались цепь с инфракрасными детекторами. В рощице Полли обнаружили несколько неупорядоченных тепловых пятен, и каждое обработали ультразвуковыми парализаторами. Полли и не узнала, что в нее стреляли. Проснувшись следующим утром, она с облегчением обнаружила себя по-прежнему на своем насестье. Она выждала до позднего полудня, а потом направилась к мосту Бета-Гамма, укрыв камеру под грибами.